Винил или ручная работа – тернистый путь к страждущему уху слушателя. Для композитора, издающегося на виниле, процесс выхода его музыкального произведения – в некоторых случаях превращается в настоящий кошмар. Существует так называемая система подписки на лейбл. Если владельцам лейбла трек понравился, с автором заключается договор об издании его музыкальной работы в одном из ближайших релизов. С этого времени композиция подписана. Только вся загвоздка в том, что автор потенциального хита не один ждет выпуска своей композиции. Перед ним может оказаться очередь из двух или трех саунд-продюсеров, работы которых лейбл должен отштамповать на виниле перед тем, как начать думать о тираже для новичка. Подавляющее большинство лейблов – это мелкие рыбешки, выпускающие каждый новый релиз небольшими партиями. И очень часто судьба следующего релиза напрямую зависит от предыдущего. Вернее от того, насколько успешно тот продается. Ведь будущий тираж, как правило, печатают за деньги, вырученные от продажи прошлого. Если вышедший релиз раскупается вяло, то ждать выпуска нового придется дольше. А если изданный трек не попал в струю и вовсе завис? Об этом лучше не думать. И вот худо-бедно-медленно подошла очередь подписанного композитора. А к этому времени может и год пройти. Понимаете, актуальность материала может снизиться весьма существенно. За 12 месяцев нет-нет, да и появятся новые стили, новое звучание, новые тенденции. А издание записей – это не только культура, но и бизнес. Вложенные деньги должны, как минимум, возвращаться и желательно с прибылью. Поэтому иногда происходят такие неприятные вещи, как отказ в издании трека уже подписанному автору. Изменилась конъюнктура рынка. Его саунд, увы, не актуален. Перед ним извиняются и машут ручкой. У крупных раскрученных лейблов таких проблем, конечно же, нет. И они насыщают рынок новыми релизами, с относительной периодичностью и постоянством. Но даже там созданный сегодня трек завтра не выйдет, как, например, это можно сделать при релизе произведения в цифровом виде. В общем, девиз композиторов, которые жаждут выпустить свой трек на виниле, остается без изменений. Терпение и труд все перетрут.